Глава 36. Последняя запись. В шесть часов вечера Лера и Дэн снова подошли к зданию исторического музея нового Ингершама. Так вышло, что несколько часов до музея они провели вместе. Сначала искупались в море, потом долго гуляли по тенистым улочкам города, рассматривая достопримечательности. Затем Лера привела Дэна домой, и они пообедали вдвоем, поскольку мама и Максим работали. Всё это время девушка постоянно ловила себя на мысли, что Дэн нравится ей всё больше и больше. В Новой Панаме и модных белых сланцах, потрёпанной футболке и шортах Дэн ничем не отличался от других парней, которые ходили по улицам Нового Ингершама. Но ну, разве что другие парни, общаясь со своими спутницами, не замирали внезапно хмуря брови, будто силились вспомнить нечто, что никак не всплывало в памяти. Дэн внимательно слушал девушку, смеялся над её шутками и рад был бы рассказать ей что-то о себе, но не мог этого сделать. Он не подавал вида, но Лера понимала, что Дэну очень тяжело от того, что он ничего не помнит о своей прежней жизни. «Ничего», — пыталась успокоить его Лера, — «Бестужев поможет тебе вспомнить, ведь он обещал». «Ох, не доверяю я этому бородавчатому старикашке», — вздохнул Дэн, поднимаясь по ступеням музея. Но другого выбора у нас всё равно нет. Лера потянула на себя тяжёлую дверь, и на этот раз она оказалась незапертой. Ребята вошли в прохладный просторный вестибюль, выложенный серым мрамором, и тут же увидели невысокую седую женщину в длинном цветастом сарафане. Стоя у высокой витрины, она тряпицей протирала пыльное стекло. Таких витрин в зале было немало. Лера увидела за стеклом статуэтки, камни, предметы быта, Сквозь распахнутую дверь, ведущую в соседний зал, виднелись длинные ряды застеклённых шкафов и большой компьютерный экран для презентаций, на котором в данный момент мелькали местные новости. «Какое блаженство!» — закрыл глаза Дэн. «После жары оказаться в приятной прохладе. Я готов растянуться прямо на каменном полу». «На твоём месте я бы не стала этого делать», — сказала старушка, оборачиваясь и приветливо глядя на посетителей. Я еще не успела его помыть. Добрый вечер, поздоровалась с ней Лера. Анжелика Аркадьевна, это я. Кивнула женщина и принялась стирать пыль с другой витрины. А с кем имею честь? Вам привет от Андрея Михайловича, полицейского. Меня Валерия зовут, а это Дэн. О, -о, -о" усмехнулась Анжелика Аркадьевна. А вы ему родственники? Передайте старику, чтобы и сам в гости почаще заходил а то я уже начинаю забывать, как он выглядит. Мы с ним не родственники, — на всякий случай сообщил Дэн. «Просто хорошие знакомые», — добавила Лера. «Он рассказывал нам о вашем музее, вот мы и решили зайти». «Интересно, что он вам наболтал», — рассмеялась женщина. «Знаю я, как он любит наш музей. Мы с ним в школе вместе учились, так его сюда чуть ли не палкой приходилось загонять». «А вот мы историю интересуемся», — сказала Лера. Но вас, наверное, многие в последнее время расспрашивают. — О чём именно? — Об этом странном корабле. — Ах ты, об этом, — протянула Анжелика Аркадьевна. — Да, журналисты толпами ходят. А ещё из Океанологического института запрос недавно пришёл. Пришлось основательно порыться в архиве. — И что-то удалось найти? — спросил Дэн. — А вам-то это зачем, детки? Нас всегда интересовали разные необычные вещи, а этот корабль — это же вообще нечто из ряда вон». «Твоя правда», — кивнула Анжелика Аркадьевна, ополаскивая тряпку в ведре с водой. «Будто призрак из прошлого. И ведь еще на плаву хоть столько лет прошло. Расскажите», — попросил Дэн. «Некогда мне тут с вами, у меня работа». Старушка с удовольствием распрямила спину. «Вот если поможете, я вам все расскажу». «А что нужно делать?» — спросила Лера. Анжелика Аркадьевна сунула ей в руки тряпку. Ещё одну тряпицу дала Дэну и велела протирать стёкла витрин. А сама поставила в центре зала стул, села на него и скрестила руки на груди. «И по телевизору о нём же!» — воскликнула Анжелика Аркадьевна. Лера обернулась к большому экрану. В большом, ярко освещённом атриуме шла пресс-конференция. Журналисты задавали вопросы людям, сидящим за длинным столом с множеством микрофонов. Симпатичная репортерша принялась рассказывать о том, что в Океанологическом институте состоялась встреча руководства с представителями СМИ, и речь в том числе шла и о странном корабле, обнаруженном в порту нового Ингершама. На экране замелькали кадры с Арканумом, сделанные издалека. Затем появился Николай Вадимович Комиссаров. Ничего существенного он не сообщил, лишь пообещал, что руководство института будет держать прессу в курсе событий. Рядом с ним сидел тощий старик с всклокоченными седыми волосами. Судя по титрам, его звали Михаил Геннадьевич Курчевский. Следующий вопрос задали ему, но и он рассказал не больше своего начальника. — Они эту находку не скоро забудут, — заметила Анжелика Аркадьевна. — Я журналистов имею в виду. «Будут мусолить до тех пор, пока другая тема не подвернется». «Так что там с этим кораблем?» — спросил у нее Дэн. Пока ребята работали, женщина начала рассказывать. «Корабль этот действительно вышел когда-то в плавание из местного порта. Вернее, два похожих корабля — Арканум и Госпожа Тумана. В декабре 1865 года...» Они отправились в научно-исследовательскую экспедицию. Что искали, о том история умалчивает, но инициатором похода был польский дворянин Кшиштов Закревский. Мы только сегодня нашли в старых портовых записях информацию об этом. Арканумом управлял капитан Фёдор Тимофеевич Апраксин, а капитана госпожи Тумана звали Иван Александрович Черкашин. Лера тут же вспомнила старый дневник, который лежал в её сумочке. Фёдор Тимофеевич Апраксин. Феденька. Именно о нём писала в своём дневнике таинственная девушка. — Они так и не вернулись назад, — продолжала Анжелика Аркадьевна. Оба корабля долгое время считались пропавшими без вести. И вот теперь, спустя столько лет, Арканум пристал к родным берегам. По всему выходит, что всё это время он простоял спрятанный в огромной пещере неподалёку от Нового Ингершама. Полицейские говорят, что во время недавнего землетрясения скала частично обрушилась, и корабль вынесла наружу, а течение принесло его к берегу. Вот и всё, что нам в данный момент известно. Надеюсь, хоть чем-то эта информация будет вам полезна. «Да, конечно», — ответила Лера. «Спасибо большое. Скажите, а известно что-нибудь о личной жизни этих капитанов? Были у них жены или невесты?» «Сто пятьдесят пять лет прошло», — рассмеялась Анжелика Аркадьевна. «Думаешь, какие-то записи об их семьях уцелели? Обычные моряки, ничем не примечательные, ни герои, ни отпрыски известных дворянских родов». В то время люди в соцсетях день и ночь не сидели. Это сейчас про любого можно всё что угодно узнать, от семейного положения до клички его собаки. Нет, больше про этих двоих ничего не известно. — Тогда можно другой вопрос? — не отставала от неё Лера. — Расскажите нам о доме, который стоит на скале над пляжем. Над ним ещё такой приметный стеклянный купол, очень старое и красивое здание. Кто его построил? — Вот об этом я знаю, — закивала старушка. — Местная архитектура — моя слабость. Когда-то там располагалось имение одного влиятельного дворянского семейства по фамилии Аршакуни. Этот особняк, как и несколько других зданий в Новом Ингершаме, были построены главой семейства. К примеру, наш музей и рыбозавод, который сейчас принадлежит Николаю Комиссарову, тоже Аршакуни выстроил. Умели люди строить в те времена. Недавно руководство завода хотело проломить одну из стен здания, чтобы сделать дополнительные ворота. И что вы думаете? Кладку даже бульдозер пробить не смог. На совесть сделана, хоть и почти два века назад. Пришлось отказаться от этой затеи. — Аршакуни, — повторила Лера, чтобы запомнить. — А что с ними стало? — Погоди... — Дай вспомнить. Анжелика Аркадьевна приложила палец к губам. — Ах да, там какая-то темная история произошла. Примерно в 1866 году в поместье вспыхнул сильный пожар, и многие его обитатели погибли. Много лет спустя дом восстановили, в нем поселился кто-то из дальних родственников Аршакуни. Затем, уже в советские времена, там устроили большой санаторий, где отдыхали исключительно высоко поставленные лица из правительства и члены их семей. Санаторий так и назвали «Аршакуни». Но потом всё пришло в упадок. Здание необитаемо уже много лет. «Странно, что никто его не отремонтировал», — сказал Дэн, размазывая тряпкой пыль по стеклу. «В этих краях люди на каждом квадратном метре готовы что-то построить» а там такое выгодное место пустует. Территория, где находятся развалины Аршакуни, сейчас принадлежит компании Николая Комиссарова, ответила Анжелика Аркадьевна. Поэтому никто другой туда не сунется. А сами Комиссаровы пока не торопятся что-то там строить. Наверное, им и так денег хватает. Больше старушке было нечего сообщить, но ребята всё равно помогли ей закончить уборку Стерли пыль со всех витрин в зале первого этажа, после чего отдали тряпки. «Знаешь...» — старушка вдруг как-то странно взглянула на Леру. «Как, говоришь, тебя зовут? Валерия Журавлева?» «Это имя ни о чем мне не говорит, но ты сильно напоминаешь мне одну девушку, прямо одно лицо. Я видела ее в этом самом музее много лет назад. В те времена школы любили проводить в нашем здании выпускные балы. А что? Площадь позволяет, да и антураж интересный, все эти колонны и широкие лестницы. Я запомнила ее, потому что это был самый первый бал из череды многих других. Ее тогда выбрали королевой выпускного. Она стояла на сцене в красивой короне, а рядом с ней... «Такой привлекательный парень. Совершенно не помню, как их зовут, но, глядя на тебя, я будто снова её увидела». «Может, это была моя мама? Она заканчивала школу здесь, в Новом Ингершаме. Или это просто совпадение?» — с улыбкой произнесла Лера. «Говорят же, что у каждого человека где-то на земном шаре есть свой двойник». «Возможно», — задумчиво кивнула Анжелика Аркадьевна. «Возможно». Старушка поблагодарила их за помощь и предложила заходить к ней в любое время. «Я вам и экскурсии бесплатно проведу, и чаем напою», — пообещала она. «Приходите. Нечасто среди нынешней молодёжи можно встретить таких увлечённых ребят. Обязательно зайдём», — пообещала ей Лера, и они, попрощавшись, вышли из музея. «Я думал, тебя только Арканум интересует», — сказал Дэн а ты вдруг ещё и про дом на скале расспрашивать начала. «Начнёшь расспрашивать», — задумчиво произнесла Лера. «Помнишь, я говорила, что читаю дневник одной девицы, жившей 150 лет назад. Так вот, похоже, что это она жила в том самом имении Аршакуни и любила Фёдора Апраксина, капитана Арканума. Судя по записям, она видела с ним после возвращения кораблей. Сначала долго ждала и страдала от разлуки, а потом они встретились». В дневнике она пишет, что её суженый стал каким-то другим. В общем, выходит, что Фёдор Апраксин отправился на своём корабле в экспедицию, затем какое-то время спустя он тайно вернулся, спрятал корабль в пещере и начал наведываться к своей возлюбленной. Но её родители были категорически против их встреч. А ещё в то время в городе пропадали люди. «И что же дальше?» — заинтересовался Дэн. «Дальше я ещё не прочитала, но там уже совсем немного осталось». «Он у тебя с собой?» «Дневник?» «Да, сегодня положила его к себе в сумку. Хотела почитать на пляже, но из-за всех событий даже не вспомнила о нём». «А можно взглянуть?» — протянул руку Дэн. Они сели на скамейку в Платановой аллее неподалёку от музея, и Лера протянула ему старинный дневник. Дэн с любопытством повертел книгу в руках, затем нашёл место, которое она отметила закладкой, раскрыл дневник и вдруг принялся читать вслух. «25 июля. Сегодня у нас с батюшкой опять состоялся неприятный разговор. Маменька на этот раз тоже присутствовала. Бледной невзрачной тенью стояла она у окна и сочувственно кивала головой, не говоря ни слова. Боже, как же я устала от всего этого!» «Ты продолжаешь видеться с ним, несмотря на все наши запреты?» — сурово спросил батюшка. Я промолчала, и он продолжил. Ты ослеплена любовью, дочь моя, и не желаешь признать очевидное. Разве не кажется тебе странным то, что никто не видел Апраксина, кроме тебя? Он скрывается ото всех. От друзей, от соседей. Никто не говорил с ним с момента его возвращения. Никто, кроме тебя. Где он прячется? Его дом много месяцев заперт и стоит пустой. Жандармы сегодня вскрыли дверь. Все внутри заросло пылью и паутиной. Быть может, после возвращения... «Он снял себе другое жилище, батюшка», — робко произнесла я. «Или дом ему больше не нужен!» — вскипел отец. «Говори, где ты встречаешься с ним? На черных камнях? У порта? Или за рыбозаводом? Не кричите на меня, батюшка!» — спылила я. «Я за тебя волнуюсь!» — скричал он. «Мы с твоей матерью! Взгляни на нее! Она места себе не находит от беспокойства!» Маменька при этих словах побледнела и заломила руки. — Правда, душенька, — заговорила она, — ведь это безумие, ты убиваешь на своей непокорностью. Я не стала ей отвечать, только опустила голову. — Никто не понимает, что происходит в городе, милая, — уже гораздо тише проговорил батюшка. — Но люди по-прежнему пропадают, а рыбаки шепчутся на пристани. Некоторые видели такое, о чем и подумать страшно. Все напуганы происходящим в новом Ингершаме, и я всерьез подозреваю, что Федор Апраксин каким-то образом причастен к этим событиям. Ты ведь знаешь, что цель его экспедиции покрыта тайной. Кшиштоф Закревский пытался нанять многих капитанов, но все отказались, страшась за свою жизнь. Согласились лишь двое — Черкашин и Апраксин, самые молодые и отчаянные. «Феденька пошел на это, желая разбогатеть», — сказала я с вызовом все потому, что вы выгнали его вон, когда он пришел просить моей руки. — Мы желаем тебе лучшей доли, нежели жизнь с этим голодранцем, — ответил отец. — Он вернулся, — тихо проговорила маменька. — Но разбогател ли он? Я сильно в этом сомневаюсь. Вероятнее всего, он погубил и корабль, и команду. Что он тебе рассказывает при встречах? — Я ничего не знаю, — вскричала я. «Оставьте меня, прошу вас! У меня разболелась голова, я устала от ваших обвинений!» Батюшка продолжал настаивать на своем, но я так ничего ему и не сказала. Все закончилось тем, что они с маменькой вышли, хлопнув дверью. Выйдя на двор, батюшка начал кричать на работников, вымещая на них свой гнев. Увидев, что я наблюдаю за ним через открытое окно, он снова пригрозил, что силой выдаст меня замуж за того, кого посчитает подходящей для меня партией. «Я найду тебе такого жениха, который увезет тебя подальше от нового Ингершама, и ты забудешь обо всех своих глупостях!» — крикнул он. «Ты больше никогда не увидишь ни моря, ни своего злополучного голодранца!» Напоследок он приказал маменьке запереть меня на ночь в спальне. «Пусть запирают. Ежели захочу, выберусь через окно, и никакие замки меня не удержат». 26 июля. Господи, помоги мне. Какой кошмар. Я хочу умереть. Строчки на этой страничке слегка расплылись, будто на чернила упало несколько капель воды. 28 июля. Жизнь моя потеряла всякий смысл. Само существование моё превратилось в кошмар. Я не могу больше ни есть, не пить. Как люди могут быть так жестоки? Почему Господь не карает их на месте? После того, что случилось позавчера, я хочу умереть. Если судьба будет ко мне милосердна, пусть так и случится. И чем скорее, тем лучше. Батюшка и несколько его работников выследили меня ночью. Маменька заперла дверь моей комнаты, но я выбралась из дома через окно и поспешила на берег к нашему месту встречи. Свет мой, любимый Феденька, вышел ко мне из моря. Оба мы были так счастливы. И тут батюшкины работники бросились на нас, вооруженные острыми ножами и деревянными кольями. Сам батюшка нанес последний решающий удар. Суженный мой, ненаглядный Феденька, мертв. И все во мне умерло вместе с ним. «Ты видишь!» — кричал батюшка, тряся передо мной окровавленным ножом. — Видишь ли, с кем встречалась неразумная! Он не человек более! Не человек! С его клинка стекала не кровь, а вязкая бурая слизь. У кромки воды, потемневшей пене прибоя, покачивалось нечто ужасное, черное, блестящее, с длинными склизкими щупальцами. Мне неведомо, что это было. Феденьку я не видела, не дали мне его увидеть, более я ничего не помню. Домой меня доставили без чувств, и с тех пор я не покидаю своей спальни. Я раздавлена, опустошена и молю провидение о скорой смерти. 30 июля. Господь больше не дарит меня своей милостью значит, пришла мне пора обратиться к иной силе. Мой Феденька мёртв, сердце моё разбито, а родители уже подыскали мне жениха. Они хотят, чтобы я поскорее забыла свои глупости и связала жизнь с достойным, с богатым и знатным. Который день я не могу ни есть, ни пить, ни спать. Я сильно исхудала, стала бледна, под глазами моими залегли тёмные тени. Знаю. Не будет душе моей покоя, доколе не ответят за свои злодеяния те, кого считала я самыми близкими себе людьми, негодяи, погубившие мою жизнь. Гадалка говорила мне, что ищет ученицу, что примет меня, когда сама я буду к тому готова. Что ж, видно, пришел срок. Я знаю, что мне делать. Больше не будет записей. Не будет ничего. Я умерла. Убита вместе с любимым. Но я отомщу за все, что сотворили с нами и с нашей любовью. Это была последняя запись в дневнике. Дальше следовали лишь чистые страницы. Дэн вскинул брови и взглянул на Леру. Увлекательное чтение. Протянул он. У девчонки убили жениха, и она пошла в ученицы к какой-то ведьме. Если сопоставить все факты, ручаюсь, что особняк Аршакуни вместе со всеми своими обитателями сгорел вскоре после этого. Думаешь, она устроила пожар, чтобы отомстить своему отцу, отцу матери, всем слугам, убивавшим этого Феденьку? А девица была неробкого десятка. Да она же просто сумасшедшая! испуганно произнесла Лера. «Ну, некоторые ради любви не на такое способны», — хмыкнул Дэн, закрыл дневник и протянул его Лере.